Глава 3. Перспективный клиент. Сегодня к нам должен прийти перспективный клиент, объявил Отто. Мне его посоветовали знакомые гномы. Последний раз «Когда тебе советовали что-то знакомые гномы, мы напоролись на вампира», – напомнила я. «Что-то мне слабо верится в то, что хорошего клиента так просто кому-то отдадут». «Не надо подозревать моих соплеменников в желании обязательно кого-то обмануть», – возмутился Отто, игнорируя мое скептическое хмыканье. «В конце концов, я тоже гном, а своих у нас не обманывают». Только если этого требует дело, по острой необходимости, чтобы не заставить семью голодать. Полугном окончательно смутился под моим недоверчивым взглядом, но тем не менее довольно бодро закончил. Нам ничего не мешает хотя бы посмотреть на этого клиента. Хорошо, с смилостивилась я. Посмотрим. В конце концов, ты прав. Нам нужно нарабатывать клиентскую базу. А это значит подобрать то, что осталось от остальных мастеров. Клиент пришел, как только спала дневная жара. Это был представительный мужчина в дорогущем светлом костюме из заграничной льняной ткани. Судя по повадкам, клиент был аристократом. Но из недавних. Он не унаследовал титул в результате многовековой родовой истории, а получил его от короля в качестве награды. Клиент с пренебрежением оглядел наш дворик и, прежде чем сесть, смахнул с предложенного стула пылинки. Первые же его слова полностью подтвердили мои подозрения. «Меня зовут Виконт Ромуальт Лялуй. Вы, конечно же, обо мне слышали», — сказал он без тени сомнения. Мы с Отто переглянулись. Нас нельзя было назвать вхожими в аристократические круги, но все же мы знали многие фамилии, которые были на слуху у широкой общественности. э э м -м, не слышали», – промямлил друг, пока я раздумывала над Рамуальдом. «Это загадочное имя или переделанное для пущей важности на Шеромик?» «Странно. Хотя что с вас возьмешь, дикари?» «Ага», – весело согласилась я. Мужик мне настолько не нравился, что было даже интересно, что будет дальше. «Король, мне пожаловал дворянское звание недавно!» напыщенно произнес Рамуальд. «За большие заслуги перед Отечеством!» «За какие?» Полюбопытствовал Отто. «За большие. Вам перечисление того, чем я услужил королевству, все равно ничего не скажет. Или вы много знаете...» Об особенностях внутренней политики об особенностях внутренней политики мне были известны две вещи первое из-за прошлогоднего указа министерства образования нам пришлось учиться лишний год второе король регулярно меняет фавориток из-за чего очень страдает мода ведь каждая новая любовница имеет свои понятия о красоте и этим понятиям приходится следовать всему двору. Я посмотрела на Отто и поняла, что он знает примерно то же самое. «Король меня очень ценит», – самодовольно сказал посетитель. «Впрочем, я пришел к вам не за этим. Мне нужен амулет, увеличивающий жизненную энергию. Светская жизнь требует так много сил». «Хорошо», – обрадовалась я. «Честно говоря, я думала, что новоявленный аристократ потребует себе что-то этакое, ради чего придется изворачиваться, сидеть в библиотеках и просить помощи у знатоков, а общий амулет расплюнуть». «Только амулет должен соответствовать моему положению», – «важно», – сказал Рамуальд, немного помолчав, добавил. «И быть не очень дорогим, потому что светская жизнь требует так много денег». Полугном понимающе кивнул. «Я приду завтра утром!» – произнес Ромуальд на прощание, постояв со слегка вытянутой рукой, как будто ожидал, что мы ее поцелуем. Ни я, ни Отто такого желания не испытывали, поэтому аристократ сделал вид, что просто отряхивает рукав от пыли. Как только клиент ушел, друг извлек из книжного шкафа, стоящего тут же в мастерской, журнал последней аристократической моды, и принялся быстро листать страницы. «Откуда у тебя этот журнал?» – удивилась я, до сих пор не подозревавшая о подобном интересе. утомный забрал!» – ответил Отто. «После блистательного показа мод с твоим участием!» «За что я тебя ценю?» – с чувством сказала я. «Так это за предусмотрительность!» Полугном смущенно хмыкнул. «На самом деле я не думал, что нам пригодится!» Просто мне было интересно выяснить, насколько платья Вадима отвечают современным представлениям о моде. И насколько? Можешь гордиться. Ты участвовала в показе действительно самобытного мастера. При дворе не носят ничего, даже близко похожего. Зато... Оттаткнул пальцем в картинку. При дворе носят украшения. И мы сделаем амулет похожим на вот эту бляху. У придворного. Это же придворный. Я посмотрела на картинку и ответила. Судя по одежде, да. Ни один нормальный человек так одеваться не будет. Неудобно. Все очень практично, возразил полугном. В широкие штанины удобно прятать кинжалы, ведь при дворе оружие запрещено. Многочисленные кармашки на куртке приспособлены под аптечные склянки. В каких-то яд, в каких-то противоядия. «Откуда ты знаешь?» – поразилась я. «Двоюродный брат когда-то изучал специфику одеяния придворного. Я ему помогал. Дядя думал наладить поставки одежды в столицу. Хьюдор, но потом отказался от этой затеи». Я понимающе кивнула и занялась другими заказами, пока Отто мудрил с куском серебра, из которого должен был появиться амулет. Рамуальд явился в новом, эльфийского производства летнем костюме. Оценив на глаз примерную стоимость одеяния, я порадовалась, потому что запрошенная нами цена по сравнению со стоимостью костюма выглядела просто смехотворной. Новоявленный аристократ долго крутил в руках амулет, пока, наконец, не сказал. «Это не то, что я хотел». «Но вы сказали, что он должен соответствовать вашему статусу. В украшениях подобной формы ходит весь двор». Попробовал защитить наше творение Отто. Да, но у придворных эти украшения во много раз дороже, а это просто кусок серебра. Серебро является лучшим проводником магической энергии, возразила я. Вы же хотите действенный амулет? но хоть драгоценными камнями его украстьте, заявил клиент. Вы же хотели подешевле. Тем более, что украшать камнями не наше дело. Обратитесь к ювелиру. Отто, боясь, что я спугну перспективного клиента, дёрнул меня за руку и предложил. «Давайте обсудим, какие камни вы бы хотели видеть на амулете?» «Но я не знаю», – протянул Рамуальд. «Вы же специалисты. Почему я должен выполнять за вас вашу работу?» «Мы просто хотим вам угодить». «Вот и угождайте», – отрезал Виконт. «В конце концов, я аристократ, а вы обязаны угадывать мои желания». Я открыла рот, но полугном толкнул меня в бок и сказал. Мы постараемся. Только потом, без претензий, все-таки вставила я. Это мое право, надменно сказал рамуальт Ведь клиент всегда прав. Конечно, конечно, заверил его Отто, провожая до калитки, а когда вернулся, сказал, подняв палец. Клиент всегда прав, запомни это. Ну и неприятный тип. Высказалась я. Даже блондин рядом с ним кажется милее. Просто блондин знает, чего хочет. Успокойся, золотце. Мы только начали работать в сфере обслуживания. Не всегда попадаются милые люди. Наоборот, большинство хотят вырасти у себя в глазах за счет унижения другого. Ты думаешь, кто придумал успокоительную настойку, которую ты всегда пьешь во время переживаний? Я была уверена, что ты... «Или кто-то из целителей?» «Нет», – покачал головой Отто, доставая из маленького сейфа коробочки с камнями. «На их покупку нам пришлось взять кредит в банке». «Я ее только усовершенствовал. На самом деле успокоительную настойку придумали очень давно гномы, работая с клиентами, подобными нашему Ромику». «Виконт стал приходить к нам три раза в день, изводя нас бесконечными придирками». Ему ничего не нравилось из того, что мы могли предложить. В отчаянии я было хотела уже указать рамуальду далекий путь куда-нибудь в сторону Сумеречных гор, а еще лучше за них, в самое сердце царства нежити. Однако Отто меня удержал. «Золоце!» – сказал он. «Если мы сможем угодить рамуальду, то нам уже никто не будет страшен». «Я теперь понимаю». «Почему его спихнули на тебя?» Со вздохом ответила я, глотнув успокоительной настойки. «Никто с ним связываться не хочет». «Зато ты представляешь, какой вес мы приобретем, если все-таки продадим ему амулет?» «Как великомученики?» Уныло уточнила я. «А что, святая эльгерда звучит?» В свой следующий приход Рамуаль довел меня до слез. Отто трусливо смылся, невнятно пробурчав что-то про готовые артефакты, которые нужно отнести заказчику. «Вы что, тупые?» – сказал мне Виконт. «Неужели за столько времени вы не смогли понять, что мне нужно?» «Это вы не можете толком объяснить», – попыталась возразить я. «Вы профессионалы или кто? Сделать простой артефакт не в состоянии». «Клиент всегда прав. Клиент всегда прав». твердила я себе, пока Ромик перечислял наши недостатки как мастеров артефактов. «Я донесу весть о вашей безрукости в высшие круги города», – закончил Виконт. «Не надо», – испугалась я. «Надо», – притворно вздохнул клиент. «Люди должны знать правду, чтобы к вам не обращаться и не тратить свое время и нервы». «У меня внутри все похолодело». Репутация, которую мы с Отто создавали себе, работая без перерывов и выходных, и падая от усталости, висела на волоске. «Хотя...» — Рамуальд посмотрел на меня оценивающе. «Мы можем договориться». «Что вы хотите?» — прошелестела я, раздумывая, сколько мне дадут за убийство. «Я сделаю вам одолжение», — сказал он, лаская меня взглядом. «Вы ведь еще так молоды!» «Только начинаете жить! Надо вам помочь!» Я молча ждала продолжения, раздумывая над способом умершвления этого козла. Задушить, отравить или зарезать казалось мне слишком милосердным способом. «Отдайте мне бесплатно тот амулетик, который с камушками!» Сказал неожиданно Рамуальд. «И я, так и быть, забуду о том, какие вы неумелые мастера!» Я продолжала молча смотреть на Виконта, поражаясь его наглости. После всех усовершенствований изящный серебряный амулет, украшенный жемчугом, потянул бы на добрых четыре десятка золотых. Четыре месячных зарплаты моего отца, на которой живет вся семья. Трехлетняя стипендия студента университета. Да даже если бы я хотела, я бы не могла отдать этот амулет, ведь мы с Отто еще не расплатились за камни. Мне нужно посоветоваться с моим партнером, сказала я. Что ж, с легким разочарованием в голосе сказал Виконт, у вас был шанс. Впрочем, я согласен подождать, пока вы принесете мне амулет до завтрашнего утра. Только оденьтесь поприличнее. Не хочу, чтобы в мой дом входило чучело. Я молча кивнула, еле сдерживая слезы, и когда за Виконтом закрылась дверь, заплакала. Было очень и очень обидно слышать от него про собственный непрофессионализм. Впрочем, про тоже. Я была одета в любимую широкую юбку и простую рубашку. Волосы скручены на затылке в узел. Что тут чучельного? Нормальная одежда. То, что Отто не отдаст артефакт, было ясно. Слишком он был дорогим, да и Викон был слишком наглым и неприятным типом, чтобы делать ему такие королевские подарки. То, что Рамуальд постарается очернить нас в глазах потенциальных клиентов, тоже было ясно. Люди такой породы ни перед чем не останавливаются, чтобы сделать другому плохо. Как говорила моя лицейская соученица Урья Наут, из-за которой я много ночей плакала в подушку, «Ах, какая это радость! Сделать другому гадость!» То, что проливать слезы и ждать избавления с небес глупо, Мне тоже было понятно. Оставалось действовать. «Так, кто у нас вхож в аристократические круги?» «Такой знакомец был у меня только один – блондин Лим. Несмотря на наши непростые отношения, я все же надеялась, что он мне поможет». Лим отыскался в уютном ресторанчике только для своих, где с комфортом отдыхал от необременительного рабочего дня в городской управе. «Ола!» – сказал он голосом, полным притворного ужаса. «Неужели это ты? То-то -то я смотрю, у тебя белая полоса в жизни затянулась, и давно проблем не было. Принесли же тебя демоны на мою голову!» Несмотря на такой неласковый прием, я, не дожидаясь приглашения, уселась за его столик. «Как тебя пропустили?» спросил блондин. «Я сказала, что иду к тебе, пожала я плечами, украдкой рассматривая изысканное убранство ресторанчика». «До сих пор в подобных заведениях я не бывала». «Я действительно жду одну особу», — сказал парень. «Но ты слабо на нее похожа. Убирайся отсюда». «Лим, Лим!» — вздохнула я. «Ты все еще злишься на меня?» «А как ты думаешь, последний раз, когда мы виделись, ты упекла на долгосрочную каторгу моего друга детства? Подумать только, я сам тебе в этом поспособствовал!» «Твоему другу детства не стоило отдавать на растерзание нежити целые поселения, и уж тем более не стоило пытаться меня убить!» Огрызнулась я, но потом справилась со своим гневом и просительно добавила. «Ну, прости меня, что пришлось тебя вовлечь в организацию ареста Левана, но иначе я бы никогда до него не добралась. К тому же, если ты помнишь, я даже высылала тебе письменное извинение». «Да, я его получил». «Это было очень мило с твоей стороны. Кстати...» Лим приглушил голос. «Ходят слухи, что тогда тебя действительно убили». Я посмотрела на аристократа, размышляя, стоит ли ему об этом рассказывать или нет. «В конце концов, чтобы победить Рамуальда, мне нужен союзник». «Да», – призналась я, – «меня действительно убили. Точнее, почти разодрали на части зомби твоего дружка». Блондин подался вперед. Ему не терпелось услышать историю. «Лим, — доверительно сказала я, — мне нужна твоя помощь». Он молча, аккуратно положил руки на стол, скучающе разглядывая идеально выглаженные салфетки. «Мне нужно приструнить одного, взорвавшегося аристократишку», — продолжала я. «И ты думаешь, я тебе помогу?» — восхитился блондин Альгерда. «Твоя наглость не имеет пределов!» «Это не совсем аристократ!» Поправилась я. «Особенно по сравнению с тобой. Это Рамуальт Леонуй. Знаешь такого?» В глазах блондина промелькнул интерес. «А, запорник!» Непонятно высказался он. «Знаю. И что?» Стараясь не выказывать обиду на Виконта, я рассказала блондину о сложившейся ситуации. «И что же ты хочешь от меня?» — спросил аристократ. — Пойдем завтра утром со мной, — попросила я. — Покажи этому нахалу, кто такие настоящие аристократы. — Что мне за это будет? — спросил блондин, откидываясь на спинку стула. — Насколько я знала, в высшем обществе это считалось неприличным. Насладившись моим недоуменным видом, парень рассмеялся. — Да ты, Олла! Вынужден признать, что у тебя есть положительное качество. С тобой можно быть самим собой. Так давай об оплате. — А что ты хочешь? — начала я торги. Блондин задумался. — Во-первых, я хочу узнать, почему ты сейчас сидишь передо мной. Он положил свою руку на мою. — Живая и теплая, если ты, как говоришь, мертва. — Я не мертва, — поправила я. Меня убили. Рука блондина была мягкой, без единой мозоли и... Кто бы сомневался с идеальным маникюром? «Сбрасывать ее со своей я не решилась. Сначала нужно добиться своего».